Он вдруг заговорил тише. «Между нами и в этой книжке есть доля правды. Мы, Фарадеи, не святые. Отец был всего лишь человек, не хуже и не лучше других. Загляните ко мне прямо сейчас. Книга в моей комнате. Только спрячь ее в портфель. А то там мое имя на фарзация». Они поднялись на второй этаж, и Кемпион ждал в дверях, пока дядя Уильям рылся среди книг на полке. Комната у него была просторная, но грязная. Там царил такой же беспорядок и разлад, как и в голове хозяина. прочим толком осмотреться мистер кемпион не успел. Дядя Уильям вернулся почти сразу. В руках он держал тонкую книжицу в оберточной бумаге. «Я на всякий случай написал. Тут Амар прошептал он. «Что ж, спокойной ночи и послушайте». Он положил тяжелую ладонь на плечо молодого человека, заглянул ему в глаза и пылко произнес «Говорю вам, как мужчина-мужчине, со спиртным я завязал. С этого дня ни-ни, пока все не уляжется». Он важно кивнул и скрылся за дверью. Памятуя о пустом графине наверху, мистер Кэмпион решил не придавать значения последним словам дяди Уильяма. Однако он ничего не сказал и зашагал по коридору в свою комнату. Была уже почти полночь, и по каким-то необъяснимым причинам ему вовсе не хотелось выходить из дому. В конце концов, решил Кэмпион, не будет же Станислаус работать ночью. Гостевая спальня в обители Сократа представляла собой просторную и удобную комнату с разномастной мебелью, которой никто в своем уме не обставил бы собственное жилище. Резной гарнитур, палисандрового дерева, бесформенное кресло, удивительные обои, над которыми опять-таки потрудился ученый-ботаник, и несколько картин с религиозными сюжетами, Кэмпиону подумала, что у того, кто выбирал эти картины, не было никаких вопросов касательно религиозных убеждений своих гостей. Иными словами, комната оказалась вполне удобной для тела, но неприятно тревожило дух. Кэмпион разделся, лег в постель и, включив настольную лампу, изучил творение дяди Эндрю. Подпись на форзаце была весьма и весьма двусмысленна, учитывая содержание самой книги. «Моему кузену Уильяму Фарадею, истинному сыну своего отца, тщательное изучение повадок которого позволило автору многое узнать о сложном характере главного героя этой книги». Франтиспис представлял собой старинную фотографию доктора Джона Фарадея. Лицо у него было не самое приятное. Суровое и без малейшего намека на чувство юмора. Длинные бакенбарды подчеркивали узкий подбородок, а губы морщились, как горловина стянутого шнурком мешка. Мистер Кэмпион принялся читать. В стиле дяди Эндрю не было ничего выдающегося. Однако, писал он колко, злобно и стремительно, благодаря чему его опус считался весьма и весьма легко. Кэмпион был удивлен. Почему издательство пошло на риск и напечаталось столь злонамеренное сочинение? По всей видимости, Эндрю выставил себя чуть более влиятельным и уважаемым членом семьи, нежели это было на самом деле». Доктор Фарадей, безжалостно лишенный брони своей учености, оказался самодовольным, усколобым, зашоренным человеком, который прятал личные недостатки за высоким положением в обществе и очарованием жены. Старательный Эндрю привел, или сочинил, несколько историй, умеренно порочащих честь доктора. В книге он представал напыщенным викторианским индюком, со скверным характером и множеством причуд, для каждой из которых в арсенале современных психологов есть длинный и неприятный термин. Эндрю знал все эти термины и непринужденно ими орудовал. Кэмпион прочел первые три главы и заглянул в конец. Книгу он закрывал с ощущением легкой жалости к покойному ученому, пусть и обладавшему всеми перечисленными Эндрю пороками. Он выключил свет и лег спать решив с утра пораньше посетить инспектора. Через некоторое время он проснулся и резко сел в кровати, прислушиваясь. Тяжелые портреры на окнах не пропускали свет, поэтому в спальне стоял почти кромешный мрак, словно ее битком набили черной ватой. Кемпион был из тех людей, что приходят в себя и начинают ясно мыслить сразу после пробуждения. Его мгновенно охватило чувство гнетущей тревоги, Дом представился ему некой больной, покалеченной тварью, в пышных юбках, испуганно ползущей сквозь непроглядную черноту. Ни звука не доносилось из мрака, но Кэмпи он точно знал, что его что-то разбудило. Не тихий ли щелчок осторожно прикрываемой двери? Некоторое время он неподвижно сидел в кровати, прислушиваясь к малейшим шорохам. Наконец, где-то далеко раздались тихие шаги. Кэмпион выскочил из кровати, подкрался к двери и бесшумно вышел в коридор. После кромешного сумрака спальни даже призрачный лунный свет приятно радовал глаз. Мгновение или два Кэмпион стоял неподвижно. Вдруг в дальнем конце коридора что-то зашуршало. Он стремительно зашагал на звук, бесшумно ступая по мягкому ковру. На секунду Кэмпиону пришло в голову, что вряд ли его поведение можно назвать корректным, учитывая, что он проводит первую ночь в этом доме, но тут он резко остановился. Посреди коридора в лунном свете стоял дядя Уильям в пижаме. Он нелепо таращил глаза, и на его лице застыла гримаса ужаса. Правую руку он вытянул перед собой, и Кэмпион потрясенно уставился на нее. Всю кисть и часть запястья покрывало черное пятно. С кончиков пальцев падали капли. Ровно в тот миг, когда перед Кэмпионом предстало страшное зрелище, дверь в спальню тети кити отворилась, и на пороге появилась зъерошенная старушечья фигурка. Кити взглянула на Уильяма, и вопль ужаса сорвался с ее губ, огласив «Спящий дом». Старик резко развернулся, спрятал руку за спину и яростно выругался, совершенно забыв про свои попытки не шуметь. Эхо его голоса разнеслось по коридору. Наверху начали открываться двери, а в следующую секунду к ним подошла Джойс, сонная, растрепанная и в халате. «Что такое? Что случилось? Тетя Китти, что вы делаете?» Сморщенная старуха во фланелевой ночной сорочке вышла на свет. «Его рука! Рука!» – лихорадочно зашептала она. «Взгляните на его руку! Снова убийство!» И вновь раздался пронзительный вопль. В это мгновение отворилась дверь в спальню миссис Каролины, и хозяйка дома вышла в коридор. Без многочисленных юбок старушка казалась маленькой и сухой. Ее ночной наряд был столь же изысканным и элегантным, как и вся остальная одежда. Множество шетландских шалей и огромный кружевной чепец завязанный под подбородком. Даже разбуженная среди ночи странными криками, миссис Каролина мгновенно взяла происходящее в свои руки. «Что здесь происходит?» Звук ее голоса мгновенно угомонил тетю Китти, которая явно была на грани очередной истерики. «Уильям, что ты делаешь? джейс возвращайся к себе!» Дядя Уильям стоял молча разину в рот и выпучив глаза. Руку он инстинктивно спрятал за спину. Нелепый и бессмысленный жест данной ситуации. «Отвечайте, сэр!» – властно проговорила миссис Каролина. Мистер Кэмпион направился к нему, и Уильям, услышав шорох шагов, за спиной резко развернулся. Все увидели его руку. Джойс охнула, а старуха Фарадей вышла в коридор. Кэмпион успел поймать дядю Уильяма ровно в тот миг, когда тот начал оседать на пол. «Включите свет, пожалуйста!» Джойс выполнила его просьбу, и Кэмпион с облегчением склонился над дядей Уильямом. Тот был вполне здоров в сознании и отчаянно пытался встать на ноги. «Да все нормально!» заплетающимся языком проговорил он и случайно поднял руку, вновь показав его всем присутствующим. А от костяшек до запястья тянулась длинная рваная рана. Однако с пальцев капала вовсе не кровь, а йод. Уильям, видимо, вылил на себя целый пузырек.